Часть вторая Тупицын начал подниматься с постели и кряхтел. «Ух, смотри, ведь меня шатает!» — сказал он, встав на ноги и ухватившись за стул. «А все эти проклятые пузатенькие бутылки, они меня сразили!» «Еще бы вы с Коклюшкиным наваливаться начали!» «Люди ликер дамскими рюмочками пьют, а вы вдруг стаканами с Коклюшкиным начали», — проговорил Курносов. «Да ведь он леший пристал! Фу, как шатает! Да и пропах я весь этим ликером! На елках он, что ли, настоен? Смотри, у меня даже от рубахи ельником пахнет!» «А вот умоетесь и чайку напьетесь, так и полегчает». С трудом умылся Тупицын, надеялся и стал причесываться перед зеркалом. — Смотри, рожу-то, рожу-то, как у меня перекосило! черти только писать с нее! — сказал он Курносову. — На воздух выйдите, ветерком обдует вас, и физиономия личности поправится. Все еще покачиваясь, вышел Тупицын в столовую пить чай. Там были в сборе все приказчики и ждали его. Они почтительно поклонились, а один из них постарше, некто Андронов, подошел к Тупицыну и сказал. Э -э, Приехать, Антоныч, хотя ты теперь и хозяин наш, но обращаемся к тебе по старой памяти, как к товарищу, такому же приказчику, как и мы. Э -э, вели? Но-но-но, хозяину говорят вы, а не ты. — Нужно с почтением, — перебил Андронова-Курносов. Э, — Ну, можно и на «вы». А, думал я так, что по старой дружбе и по товариществу, так как, э, можно сказать, пять годов я с ним в одной комнате спал, — сдался Андронов. — С тобой он только в одной комнате спал, а на моих глазах, можно сказать, вырос, я еще помню, как он под стол пешком ходил, а между тем все-таки говорю ему теперь «вы». — возразил Курносов. — Да что тебе надо-то, Андронов? — спросил Тупицын, садясь к столу. — А вот что. Я от всех товарищей, от всех приказчиков. Так как теперь тебя... Ой, так как теперь вас Бог благословил наследством от покойника геннадий Васильевича, то вспомните по-товарищески об нас, приказчиках, старых товарищах. И хотя нам в замещании его ничего не отказано, но прострите руку и выдайте что-нибудь за службу покойнику. Тупицын поднял голову, стараясь держаться сколь можно важнее, по-хозяйски спросил. — Это то есть вознаграждение? Напомин души? — Да просто за службу. Ведь вот Курносову за службу отказано же покойникам ну а мы то что за обсевки в поле так верно служили можно курносов выдай всем приказчикам по рублей и запиши в расход отдал тупицын приказ старшему приказчику да что п при антон пост рублей то ну что такое сто рублей ну какое это наследство продолжал андронов так сколько ж вы хотите Андронов переглянулся с приказчиками и отвечал. — Да все уж, хоть и по пятисот рублей на брата Вот и Артельщику Алексею то же самое. — Жирно будет по пятисот рублей. — Да ведь сам ты миллион получил. — Не учить, не учить хозяина, а главное не сметь ему говорить ты, — опять перебил Андронова Курносов. «Ну, ладно, ладно, я прибавлю. корносов выдай всем по триста рублей». «Благодарим вас покорно, Аполиевка, благодари бы покорно!» — заговорили приказчики, кланяясь. «А мы уж заслужим. Как покойному Геннадию Васильевичу верой и правдой служили, так и вашей милости служить будем». «Ну, ступайте к лавке и ждите меня там», — кивнул Тупицын. Сейчас я напьюсь чаю и сам приду туда, чтобы снять печать с дверей. Он уже начал входить в роль хозяина. Приказчики поклонились и стали выходить из столовой. курнусов остался с хозяином. Тупицын пил чай, курил папироску, смотрел на неуклюжий тусклый старый самовар, стоявший на столе, и вдруг важно сказал. — Курносов, купи мне к завтраму хороший серебряный самовар. «Слушаюсь, Плефт Антонович, слушаюсь. Самовар будет куплен». «Действительно, это самоварная посудина совсем уж не для миллионера», — отвечал Курносов. Когда Тупицын в сопровождении Курносова подъехал к своей лавке на извозчике, все его приказчики толпой стояли уже около запертых дверей и ждали его. Тут же был и торгующий в том же рынке через три лавки от унаследованной Тупицыном лавке, пожилой осанистого вида купец Амос Федорович Аминьев. Раньше он знал Тупицына только в лицо, на поклоны его отвечал прикосновением руки к шапке и кивком, а иногда даже и кивком не удостаивал, но тут выдвинулся с галереи рынка вперед на тротуары с приветливой улыбкой заговорил. — Вот уж такому капиталисту-то не подобает на рваных извозчиках к своей лавке подъезжать. На Орловском русаке нужно подкатывать. — Зверей купим, а не рысаков, Амос Федорович. Дайте только срок в наследстве поразобраться, — отвечал за на Курносов. — Молодому хозяину почтение, — протянул Аминьев руку но не обращая на слова Курносова никакого внимания, и продолжал. — С наследством поздравляю. Доброе дело сделал покойник Геннадий Васильевич, доброе. Как хошь говори, но все ж ты его сын, его кровь. Бесспорно, что и сестра Пелагея Васильевна Накатова, родная сестра ему, но сын все-таки роднее. От души поздравляю». Аминьев потрепал Тупицына по плечу и, протянув ему сразу две руки, крепко пожал ему руку. Тупицын сухо ответил на его любезность и, подойдя к запертым дверям лавки, стал снимать с них казенные печати. Звякнули ключи, засовываемые Курносовым в замки, и двери, скрипя петлями, распахнулись. Аминьев был тут же и говорил Тупицыну — — Помолись, прежде чем войти-то, помолись. Тупицын строго взглянул на него, что, мол, ты не в свое дело мешаешься, но, однако, перекрестился и первым вошел в лавку. Крестясь, последовали за ним и приказчики. Вошел и Аминьев. — Господа приказчики, а где у вас старший-то? — бормотал Аминьев. — Прежде всего надо перед иконой лампадку затеплить. — Да уж знаем-с, знаем-с. Будьте покойны, не преминуем, — огрызнулся на него Курносов. — Господи, да ведь я только напоминаю. — Ну, а ты, молодой хозяин, Полиевкт Иванович, Полиевкт Иванович? — спросил Аминьев. — Антонович, Полиевкт Антонович, вот как хозяина зовут, — отвечал Курносов. — Ну, а ты, Полиевкт Антонович, помолись и перед иконой. Перед этой иконой покойник Геннадий Васильевич около сорока лет молился во время отпоры и запору лавки. Ты мне прости, что я тебя учу, но я хочу тебе быть за место отца. Надеюсь, что будем жить дружно по-соседски. — А лавка-то житница переполненная, господи, что товару-то? — умилялся Аминьев, не отходя от Тупицына. Да ведь еще и кладовая есть с товаром. Большое дело, большое. Сумел себя поставить покойник. А ведь падешь ты, целую жизнь в засаленном пальтишке да в потертой шубенке бегал. Денно и ношно, должен ты за старика богат молить. душ да уж будем, будьте покойны. Чего вы в самом деле? С неудовольствием отвечал Тупицын. Голубчик, да ведь я любя... — Мне всегда ты нравился за свою скромность. — Да, а на святках выгнали из своей квартиры, когда я к вашим приказчикам в гости пришел. — Ну, уж и выгнал. Не выгнал, а совсем другое дело. Ты пришел наряженный каким-то тирольцем, да и не один был, а с товарищами ряжеными. Начали вы на гитаре играть. Да и не тебя я гнал, а товарищей твоих. Вижу, на столе водка». А тебя б я никогда не выгнул ну да что тут кто старая помянет тому глаз вон говорит пословица будем жить по-новому и к нам завсегда милости просим запросто по-соседски ну прощай не стан тебе мешать разбираться в делах так жду к себе вечерком и я и жена будем до смерти рады по воскресеньям у нас собирается а — У меня, брат, не скучно будет. У меня две дочери взрослые. Сыграют они тебе в четыре руки и зопер, и опереток. Дочери у меня и играть, и петь мастерицы. Так ожидаю. До свидания. — До свидания, до свидания. Тупицын кивнул Аминьеву, не глядя сунул ему руку и возгласил. — Господа приказчики, с ним заявляю, что Вавила Андреевич Курносов Назначается, как и при покойнике папеньке, главным за правилой моих делов. Касса и всякие происшествия по закупке товара будут в его руках. — слушаем приехал, Антон. — Слушаемся. — Слушаемся. Тупица набернулся. Перед ним стоял в нарядном пальто с черной мерлушковой опушкой в такой же шапке, черноусый черноглазый и чернобровый средних лет человек с синим подбородком и с золотой серьгой в ухе лошадей вашей милости господин тупицын я слышал требуется а у меня есть кони огонь князь малоруков давно уж на них зарится, но нынешние княжеские то дела сами знаете ну освобожданием я не согласен с аттестатами призы на бегах брали у сергея Стопятов это, тот самый, о котором я вам говорил», — кивнул на черноусого человека Курносов. «Третьего дня я ему еще записку послал». «Из цыганского хора?» — спросил Тупицын. «Поем-с и в цыганском хоре, но больше лошадьми занимаемся», — молодцевато ответил цыган. «Милости просим и в Асхабад к нам. Мы в ресторане Асхабад поем, распотешим». «Цыганочки у нас на ах! Первый сорт!» «Лошадей-то мне действительно нужно!» «Было бы только согласие! Завтра же утром вашей милости на двор приведем!» «Приводи, приводи!» «А то, может быть, к сестре моей завтра заедете?» «Сестра моя, Катюшка, теперь на них катается! Там у ней в доме лошади стоят!» «Можно!» «То-то! Я думаю, так дел-то ладнее будет!» У ней и Могорыч запьем, ежели дело склеится. Вот я сейчас ейный адрес запишу. Да знаю, знаю я, где екатерина Игнатьевна живет. Она у нас мебельную материю покупала, так ходил я к ней со счетом за получкой. Ну вот, стал быть, знакомые люди. Она теперь холостая живет. пантолыков совсем в трубу пролетел и в Ташкент уехал. Так будем ждать так от часу до трех. — Хорошо, хорошо. Прощайте, хозяин. Цыган протянул Тупицыну руку. На указательном пальце его руки блеснул перстень с крупными бриллиантами. — Потрудитесь кассовый сундук отпереть и сосчитать деньги, чтобы сдать их мне, — сказал тупица на Курносов. — ох да-да, займемся скорее, а то опять кто-нибудь от дела отобьет. Отвечал Тупицын, извиня связкой ключей, направился к лавочному кассовому сундуку. — Капиталы, Стрякова, считаешь? Считай, считай, это, брат, хорошо, — раздалось сзади Тупицына. Он обернулся. Перед ним стоял каклюшкин в цилиндре, в пальто с бобровым воротником и в золотом пенсне на носу. Прыщавое лицо его было красно. Тупицын протянул ему руку. — Трещит башкат после вчерашнего, — продолжал Коклюшкин. — Да, брат, утрамбовал ты меня вчера этим проклятым ликером в пузатенькой бутылке. — Молодозелена, а я так и не в одном глазе. Впрочем, клин, клином вышибать надо. Признаться, я нарочно для этого и зашел. Не хочешь ли отправиться со мной в Палкин трактир пообедать? — Да какой теперь обед-то? «Еще только два часа». «Ну, позавтракать». «Кстати, там и освежишься». «Хватим там по рюмке флёр-д'оранжу». «Флёр-д'оранж» — отличное лекарство, если кто с вечера был хвативший. Во-первых, он голову лечит, во-вторых, желудок поправляет, а в-третьих, отшибает запах вчерашнего перегара. «Запирай шкаф». «Да нельзя, нужно в лавке поразобраться» и в лавке завтра поразберешься. Дело не медведь, в лес не убежит. — Дело прежде всего. — Но страдай головной болью, а я поеду. Меня там Алапаевский ждет. Вот упускаешь случай познакомиться с золотым человеком. — Да ведь можно и после с ним познакомиться. — Я не настаиваю. Вольному воля спасенному рай, — говорит пословица. Надеюсь, хоть в передке-то сегодня встретимся, спросил Каклюшкин. Да какая, брат, о Неловко. Старику девяти дней, не исполнилось еще после смерти. а, а, -а, -а. так него, что же траур будешь держать? Это нынче даже уже и не в моде в высшем обществе, и то не соблюдают. По нынешнему это обветшалое понятие. Да погоди. Да и девять дней-то справить Послезавтра девять дней. Девять дней само собой, а театр само собой. Театр — возвышенно благородное развлечение. Оно возвышает и ум, и сердце. Это не то, что на балу танцевать. Танцевать значит веселиться. Это уж я скажу, что неловко. А театр совсем особ статья. Нет-нет, должен же я почтить память старика. «Эх, поговорил бы ты с Лапаевским!» У него на этот счет слова стихами. «Мертвый мирно в гробе спи, жизнью пользуйся живущий». Эти стихи он мне сказал, когда у меня тетка Александра Осиповна умерла, и я запомнил. На похоронах мы тогда запутались и прямо попали оттуда в Аркадию. «Да ведь ту тетка, а у меня отец». «Да когда ж ты узнал-то, что он тебе отец-то?» Ведь только после смерти ты узнал? Нет, я и раньше знал. Помилуй, ведь он меня с малых лет воспитал. Вот ты какой, ты несговорчивый. Ну, сиди дома и кисни, как медь. Другой бы, из черного тела вырвавшись, знаешь, как завертелся бы. А ты вахлак. Да погоди ты, все будет. Коклюшкин крутил усы и переминался с ноги на ногу. — Тогда приезжай хоть ужинать в Палкин в половине двенадцатого, — сказал он наконец. — Мы тоже приедем из оперетки и будем тебя ждать. — Да что ты с ножом-то к горлу пристаешь? — раздраженно ответил Тупицын. — Пристаю, потому что нельзя так богатому человеку жить, как ты хочешь. Ну, театр — это еще туда-сюда. Театр — место публичное, и туда можно не показываться до девяти дней, если ты этого хочешь». «Но уж обедать, завтракать и ужинать-то все-таки надо. Есть и пить необходимо. Ведь я ж тебя ужинать зову, а не веселиться». «Да ужинать-то можно и дома», — возразил Тупицын. у «Дома? Да разве у тебя дома теперь стряпня для богатого человека? Вот заведешь повара — дело другое. А то наворотить тебе там какая-нибудь Федосия разного месива, а ты и жрать его будешь. Ведь ты ж миллионер, помни». — Миллионер! — Ну, старик-то, однако, ел же! — Старик и ты! Господи! Вот ты что сравнивает! Старик был человек старого леса и серых понятий, а ты ведь, слава богу, молодой человек и должен стоять за прогресс и жить на современную ногу. — Современные молодые люди, которые хотят подражать всякой полировке, разве едят когда-нибудь дома? Да не в жизнь! Это даже не принято у молодых и холостых людей. Это называется мове-жанр». «Как?» — спросил Тупицын. «Мове-жанр». это что же вызначает?» «Глупо. По серому невежеству». «С хорошей компанией будешь водиться, так тебя засмеют». «Да зачем же засмеивать-то? Потом я это все как-нибудь устрою. да девять дней-то». — Дались ему эти девять дней! Так что, не придешь сегодня ужинать в Палкин? Тупицын медлил ответом. Разговор этот происходил около денежного шкафа в присутствии приказчика Курносова, которому он сдавал кассу. Тупицын стеснялся Курносова и отошел от шкафа. — Поди-ка сюда! — отвел он Коклюшкина в сторону и шепнул ему. — И зачем ты это при Курносове-то бобы разводишь? Не люблю я этого. Начнутся разговоры, пересуды. Не мог разве поговорить со мной наедине, когда я с Курносовым покончу? — Да ведь кто ж тебя знал-то, что ты боишься своих подчиненных? — отвечал Коклюшкин. — Ты забываешь, брат, что ты теперь хозяин, а Курносов твой приказчик, твой подчиненный. Так приедешь в палкин ты сегодня ужинать? — Да приеду, приеду, только не болтай, пожалуйста. — Ну, вот и отлично. Тогда, значит, я и завтракать в Палкин не пойду. Не стоит одному. Позавтракаю у себя в лавке чем-нибудь. Ну, до свидания. как люшкин протянул тупицыну руку, а сам все еще переминался с ноги на ногу. Через минуту он произнес. — Да, вот еще что. Не можешь ли ты мне дать до завтра сотни-три рубришек? «Торговля ужас как плохо идет. Сейчас заходил в лавку — пустота. Муха дохнет, вот до чего скверно да «Да зимой-то где же мухи-то выжить?» — улыбнулся тупицын. «Да ты не остри, не остри, когда я всерьез говорю. Отдай, ежели хочешь дать. Ведь не тысячу и прошу, а только триста. Ей-ей, сейчас нужно по векселю платить, а денег нет». «Да возьми, возьми то триста рублей, только так, чтобы наши не видали». «Опять приказчики!» «Да что тебе стоит из лавки на галерею-то выйти? Выйти, а я тебе туда и вынесу деньги». «Ну, хорошо, хорошо». Коклюшкин вышел из лавки. Тупицын взял из кассы пачку денег, запер кассу и вышел за Коклюшкиным на галерею. «Вот, тут триста!» — сказал он, подавая деньги Коклюшкину. «Спасибо!» Отвечал тот, засовывая их в карман. «Так вечером у Палкина?» «У Палкина!» Коклюшкин побежал в свою лавку. За дело Тупицын принялся усердно. Целый день пробыл он в своей лавке, заходил в кладовые и занимался с Курносовым, осматривая товар и приводя в известность свое наследие. «Новая роль хозяина ему очень нравилась». С особым удовольствием выслушивал он деловые пояснения и предложения Курносова, который находясь и при старике старшим приказчиком в лавке, был уже в курсе дела и знал весь механизм торговли. Также приятно была тупицыную та почтительность, с которой Курносов обращался к нему. Будучи до сего времени товарищем Тупицына, Курносов сразу встал в подчиненные отношения и почтительность свою усиливал все более и более. Почтительность эта обращалась уже даже в подобострастность. Так, например, бродя по лавке и по кладовым, Курносов везде подобострастно сторонился перед Тупицыным, пропуская его впереди себя. Тупицын даже раза два обрывал его, говоря, — Дуп! Полно тебе с китайскими-то церемониями. Брось!» Но Курносов оставался непреклонным. «Нельзя-с. Вы теперь хозяин. Требуется учтивость. Позвольте уж как следует», — с улыбкой отвечал он. Под вечер к Тупицыну опять зашел его лавочный сосед Аминьев и заговорил. Э, «Домой после запора лавки пойдете. Так ведь скучно же дома-то одному будет». — Пойдем лучше к нам вечерок посидеть. У меня семья, дочери. — Да какие теперь вечерки, Амос Федорович, ежели еще девяти дней старику не исполнилось? — отвечал Тупицын. — Да ведь я запросто прошу. У меня никого не будет. Напьемся тихим и скромным манером чайку, закусим, чем Бог послал. — Нет уж, на сегодня увольте, когда-нибудь в другой раз. «Эх, какой несговорчивый! Ведь ты для меня все равно, что сын родной. На моих глазах, можно сказать, рос. Ну, смотри же, не забудь моей хаты». Аминьев повернулся и ушел. «Вот в душу-то влезает. Второй раз сегодня приходит и зовет к себе», — отнесся тупицын к Курносову. «Он свое дело делает». — У него две дочери невесты, а вы теперь жених хоть и для принцессы, так и то впору, — с улыбкой отвечал Курносов. — Многие теперь будут вас обходить, очень многие. Держите ухо востро. После запора лавки Тупицын отправился вместе с приказчиками домой. Он хоть и дал слово Коклюшкину приехать в двенадцатом часу ужинать в Палкин трактир но теперь порешил не выходить сегодня из дома и провести вечер скромно среди своих. На деле же вышло совсем иначе. Когда он пришел домой, ему сделалось так скучно, что он не знал, что делать. Побродя по пустым комнатам, слабо освещенным затепленными старухой-кухаркой лампадками перед образами, он даже схватился за грудь, до того что-то тоскливое подступило ему под сердце. Он зашел в приказчицкие комнаты, чтобы поговорить хоть с Курносовым, но Курносова не было дома. — А где он? — спросил Тупицын других приказчиков. — С полпути куда-то свернул. — Сел на извозчика и поехал. Вскоре, однако, Курносов вернулся. Он нес что-то, завернутое в бумаге. — Изволили приказать давеча утром серебряный самовар вам купить? Так вот, пожалуйста, — проговорил Курносов, развертывая бумагу. Самовар был великолепный. Его тотчас же налили кипятком из согретого уже старого самовара и подали на стол. Тупицын сел пить из него чай, но и самовар его не радовал. Скука так и сжимала Тупицыну грудь. Он вспомнил об обещании быть у Палкина, и его сильно потянуло туда, но он тотчас же справился с собой и мысленно сказал, «Нет-нет, буду сидеть дома. Надо выдержать девять дней после смерти старика». В десять часов был подан ужин. По заведенному еще при старике порядку ужинали горячим непременно с Хлебовым. Курносова Тупицын пригласил к себе к столу в столовую, а другие приказчики ужинали отдельно. Явилась миска щей. Тупицын хлебнул ложку другую, но ему не елось. Ему вспомнились слова Коклюшкина, сказанные ему сегодня днем. «Наворотит тебе какая-нибудь Федосия разного месива, а вот ты жри!» И он, поморщившись, отодвинул от себя тарелку, пробормотав «не хочется что-то». Со вторым блюдом было то же самое. В одиннадцатом часу раздался у дверей звонок. Это был у Дома, миллионер-то? — громко спрашивал он в прихожей. Тупицын несказанно обрадовался приходу Коклюшкина и даже выбежал к нему навстречу. — у Дома, дома! Милости просим! — заговорил он. Приведи его, как Люшкин так и всплеснул руками. — В халате в туфлях, по-домашнему, — воскликнул он. — устал быть, в Палкин и не думал собираться. Так я и знал. Ведь у меня насчет этого словно какое-то предчувствие было. — Ну, хорошо, что я не досидел в спектакле до конца и заехал к тебе. Долой халат, долой туфли. «Одевайся и едем в Палкин». «Да полно тебе! Посиди у меня! Пошлем с бутылочкой, пошлем за закусками!» Говорил Тупицын, а между тем думал совсем противное. «Да зачем же мы будем закусками ужинать, ежели мы можем съесть по прелестной горячей котлетке Моришаль, выпить замороженного искрометного и быть в европейской хорошо освещенной комнате вместо твоих потемок? Едем, едем в Палкин». «Через полчаса и Алапаевский будет там. Алапаевский горит нетерпением с тобой познакомиться. Я уже говорил ему про тебя, и он собирается тебя даже посвящать в наш кружок. Ты знаешь, к нам в члены принимаются ведь с посвящением. О, тут целая церемония. Все это Алапаевский придумал. Ну, сбрасывай с себя халат и туфли». «Да посидим дома. Ей-ей, дома-то как хорошо» все еще упрямился тупицын «Одевайся, одевайся кто у тебя камердинер есть у тебя камердинер то крахмальную сорочку хозяину кричал клюшкин разгуливая по комнатам вот тоже хватил ну какой у меня может быть камердинер от чего при таких капиталах обязан завести а покуда хоть бы кого-нибудь из приказчиков назначил бы себе исправляющим должность камердинера «Ну, живо-живо, облачайся в Ризы. Алапаевский будет ждать. Кроме того, он будет не один. С ним будет прелестнейшая женщина в мире, мамзель Леокади, чистокровнейшая брат-француженка. Хотя по-русски она знает всего только три слова, но все-таки мы прелестнейшим манером проведем время, потому что Алапаевский такой переводчик, какого другого и не сыщешь». «Ну, надел сапоги?» ду да надел, а все-таки, думаю, не ехать, — отвечал Тупицын, мысленно улыбаясь. — Вздор, вздор, и думать не моги. Надевай сорочку. Где у тебя сорочка? Я тебе сам помогу одеться. — Да полно, что ты, вот еще что выдумал. Сорочка была надета. — Слышишь, право, мне хочется посидеть дома, — еще раз сказал Тупицын. — И слушать не желаю. — Тебе предлагают познакомиться с прелестнейшей в мире женщиной, а ты вдруг отказываешься. Да ты дурак будешь после этого. Дурак в квадрате, дурак в кубе. Напяливай пиджак на себя, напяливай. Готов. Денег с собой захватил? Есть. Ну, едем. Эй, кто там? Господа приказчики, заприте за нами двери. Закричал Коклешкин и потащил Тупицына в прихожую. Через пять минут они ехали на извозчике в Палкин трактир. каклюшкин вел тупиться на по той лестнице, где вход только в отдельные кабинеты трактира. В коридоре шныряли слуги во фраках с салфетками. — Где наши? — крикнул каклюшкин В большом кабинете, ваше сиятельство, — отвечал толстый лакей. — Пожалуйте. Он распахнул дверь. Коклюшкин остановился на пороге и воскликнул. «Ура! Новоиспеченного миллионера веду!» Затем он схватил стоявшего сзади его тупицына за рукав и протолкнул его в кабинет. Сидевшие в кабинете четверо мужчины и одна женщина зааплодировали. Кабинет был ярко освещен двумя канделябрами и газовыми рожками. Тупицын совсем растерялся он даже не снял и барашковой шапки с головы как люшкин схватил его за руку вот господа позвольте представить плевт антонович тубицын заговорил он прошу любить и жаловать добрый малый но ужасно дик вас дмитрий васильевич прошу принять его под свое особенное покровительство отнесся он к сухощавому рослому лысому старику с красноватым лицом и с полуседой длинной бородой которая была расчесана на две стороны старик был одет в черный сюртук застегнутый на все пуговицы и имел в петличке какую то красненькую розетку орденской ленточки олопаевский отрекомендовал он пожал обе руки тупицы на и обнял его за плечо прибавив «Принимаю с распростертыми объятиями. А вот наша каскадная звездочка, мамзель Леокади». Сидевшая на диване, черная, как жук-француженка, уже не первой молодости, набеленная, нарумяненная, с подведенными глазами, со значительным пушком над верхней губой и с на щеке, протянула ему руку в дешевеньких браслетах и картаве сказала «Бонжур, месье» целую ручку целую ручку неуч кричал коклюшкин тупицын застенчиво приложился к набеленной руке француженки к нему подскочил рыжеватый среднего роста плотный человек с начинающими уже сидеть бакенбардами и сказал доктор агейн «По фамилии немец, но совсем русский человек, и даже зовусь Иван романович и прошу любить и жаловать!» «А вот это наш музыкант, поэт, певец и в дуду игрец!» — указал каклюшкин на поднявшегося со стула молодого блондинчика, тоненького, жиденького, с еле пробивающейся бородкой, но уже сильно помятым лицом. «Мохнатов!» — назвался тот. «Ну, а теперь сюда!» Дернул на за рукав, как Лешкина, толкнул его в угол. «А это уже наш брат исакий Лабас!» В углу, развалясь в кресле, сидел, попыхивая папиросой, молодой, начинающий уже жиреть коротенький человек, с русой постриженной бородкой и с капулем на лбу. Одет он был так же пестро, как и Коклюшкин, в визитку с отворотом из шелкового муаре, в пестрый галстук с булавкой и серые клетчатые брюки, из которых выглядывали ботики-лыжи. — Салин, — пробормотал тот, протягивая тупицыну руку. — Про хлебного торговца Салина слыхал? Так вот это его племянник и, кажется, тоже полный наследник в будущем, — прибавил Коклюшкин. Нет, — Нет-нет, — махнул Салин рукой. — Вчера еще он сказал мне, что пока не остепенюсь, все на монастыре. — Ну, а так остепениться, как он хочет, я не согласен. — По его понятиям, остепениться что значит? Надеть пальто с замасленным брюхом, целый день рыскать по лобазам, жрать у саечников сухомятку и пить с покупателями по трактирам чай на двенадцать копеек двоим. — Это ваша правда, старики все на один покрой из-за своего невежества, — пробормотал Тупицын и покраснел. — Ну что ж, господа честная компания, заказали вы ночной фриштик? обратился как клюшкин к присутствующим да где же еще заказывать все вас ждали ужин от меня с У уж позвольте проговорил тупицын неловко поклонившись и приложа руку к сердцу наследство хочешь с новыми приятелями вспрыснуть следует следует семён захарч надо прислуживающего позвать засуетился Тупицын, обращаясь к клюшкину Прислужащий! — улыбнулся Коклюшкин на это слово и, указывая на стоявшего у двери лакея с салфеткой, сказал. — Вот тебе, твой прислужащий! — Что, господа, прикажете? — спрашивал Тупицын, растерянно смотря на компанию. — Прежде, я думаю, водочки и закусить разным сортом. Или не делается это в вашей компании? — о все делается все без водки какая же еда вот тоже дама. для них можно модерки. потом по котлетке что ли или бифштекс как левушкин захохотал по котлетке бифштекс нет я вижу ты заказывать ты не мастер ты уж вот что — Ты поклонись Дмитрию Васильевичу и предоставь ужин-то в его распоряжение, — указал он на Лопаевского. — Вот он закажет, так закажет. Он у нас артист на этот счет. — Сделайте одолжение, Дмитрий Васильевич. В ножке готов поклониться. А Лопаевский самодовольно расправил бороду направо и налево, поднял голову и спросил лакея. — Свежие омары есть у вас? — Есть. — Ну так вашего ассортимента закусок, молодой человек, нам не надо. А подашь ты к водке парочку хорошеньких омаров, свежей икры и селёдку. Затем ввели приготовить паровую стерлить по-русски. Сейчас я приду к бассейну и убью стерлить. «Поросеночка, Дмитрий Васильевич, может быть, компания желает», — начал было тупиться. «Молчи, теперь уж не суйся», — оборвал его Коклюшкин, тронав за плечо. Алопаевский продолжал. «А подать нам хороший кусок бульи с теплым хреном. Нет, на кухне куска хорошего, где хочешь разыскать. Пусть повар хоть в мясную лавку ломится». — На жаркое цыплята маленькие. Французские фрукты имеются? — Есть. — Компот из французских фруктов. Да заморозить бутылки три. Другие вина я сейчас выберу по карте. Ступай. — Дмитрий Васильевич, ведь посвятить молодца в нашу компанию вам придется. Так как же вы забываете? — воскликнул Коклюшкин и указал на Тупицына ох да, жонку потом варить будем, так киршвастер, ананас и все нужное для жонки приготовить. — Слушаюсь, — поклонился Лаки, исчезая. Мохнатов сел за пианино и заиграл какой-то вальс.